Глава 20. Овадец. Лоа, 23 октября 2016 года. Машина резко свернула, съезжая по рампе и покатила к энергостанции. Её антенны вблизи внушали почтение, обе как астанкинская башня. Водитель загнал Атомакар в густую тень низкорослых деревьев и растопырил пальцы правой руки, приветствуя землян. Ган представился он: "Ох, извиняйте, мне надо до кустиков". Абориген быстро вышел, скрываясь в зелени, и всё стихло. Антон начал успокаиваться. Организм, вздёрнутый адреналином, приходил в норму. "Но «Ну, мы попали", негромко сказал Сулима, по привычке пользуясь линкосом, а не родной речью. "Из-за какой-то ерунды". "Ничего себе, ерунда", хмыкнул Максим. "Мы вообще-то нелегально пересекли границу с Адружества Лоа". "Подумаешь", послышался сиплый голос. Ломов обернулся на Гана и прищурился. "Подслушивал", мурлыкнул он. "Ага", простодушно сознался визави. "Вы парни, я вижу с периферии «С Гимлы мы!» — насупился капитан. «Ясненько. А я с Авады. Вас как звать хоть?» «Иван!» — отрекомендовался Сулима. «Максим!» — назвался сержант. «Антон!» Гаан кивнул и уселся на теплый капот. «Я видел, как вы терминал покинули. Хм, не с парадного выхода!» — сказал он простодушно. «Без имплантов, видать?» «Без!» — соврал Ломов. «Значит, ранг Г-1. У меня такой же. Я как родился с Г-1, так и остался с ним». Продолжил Авадец. «Жить можно. Нейрошунты хотите Валяйте. Ну тогда сразу забудьте о свободе. Зря что ли почти все преступники без имплантов? Знаете почему? А их поймать трудно, невозможно почти. Вон говорят, удобно очень, когда нейрошунт в голове. Не надо никаких коммуникаторов. Имплант сращивается с каким-то там аксоном слухового нерва и всё. Звонять тебе, скажем, со островов, а ты слышишь. Вон те столбики, видите, за клумбой. Это уловители. Вызовешь кого, они твой вызов сразу и перебросят кому надо. Удобно? Вроде да. Вот только не все договаривают о цене такой связи, да и прочих бонусов. А она велика. Сеть уловителей в любой момент установит, где ты находишься, с точностью до сантиметра. То есть ты всегда под колпаком. А оно тебе надо? Виновен ты в чём-то или невиновен, неважно. Никуда ты уже с имплантом не скроешься. Найдут. Так в чём тогда выгода, а? Любому гэшке без импланта выдают вот такую карточку. Он показал квадратный жетон. По ней меня пропускают в бесплатную столовку, скажем, или в парикмахерскую автомат. И что я такого получу, если сделаю дырку в голове? Да ту же синтетику на обед и ужин. Тот же стандартный причесон. Так чего для? Добиться хотите всяких благ? Отлично. Вот посмотрите на меня. Я прекрасно обхожусь без нейрошунта и не жалуюсь. А почему? А потому что у меня все есть. И жилой модуль в приличном секторе. И обедаю я в приличных пищеблоках, куда только вэшки заходят. Так-то. И как же ты достиг таких вершин? Спросил Антон с серьезным выражением лица. Гаан самодовольно усмехнулся. А я знаю, как сумму стандартного пособия увеличить в 10, в 20 раз. Интересно? Я вам пока не скажу как, да что, ну да ладно. Вы я вижу, парни бывалые, намекну. У представителей высших рангов есть свои прихоти, и я им помогаю, того, их удовлетворить. Антонов улыбнулся. Это была та улыбка, при виде которой бандосы в Чечне могли в штаны напрудить. Но Ган настолько повысил свою самооценку, что растянул рот ещё шире. Здорово, хотел сказать Ломов Однако решил забросить удочку и проговорил: "Завидую. Ланит, похоже, только этого и ждал. А чего завидовать?" хохотнул он, после чего сделал вид, что крепко задумался и проговорил: "В принципе, в принципе могу и вас пристроить. Но вейло, знаете ли, сам тут десятый год контуюсь. Всякое бывало. Это только так говорится, Ланита. Ха. Поставь рядом с местным выходца сосавады с гимлой из дунги, тот сразу нос задерёт, одного себя лансом считать станет. А вы для него Деревня ещё не грамотная, полудикари наивные. Короче, второго сорта людишки. Натерпелся, в общем. Зато сейчас до да я теперь плевать на всех хотел. Ну как, пристроить? А если мы будем против, вкратце восказал Ломов, Ган весело хмыкнул. А тут вам не гимны, ребята. Вы как через реге ломанулись или по ремзоне, техническим коридорам додумались тоже. На прошлой неделе постановка одна прошла по стереовизору. Так там один глупый шпион Санга вот так же, как вы По техническому лазу на карачках бежал. Смешно было думать же надо. В общем так, овадец заговорил деловым тоном. Мне нужны помощники. Будем считать, что вы согласны немного на меня поработать, а иначе, сощурился Ломов. А иначе внутренний контроль узнает о трёх нелегалах из Гимлы, обстрелявших патрульных, жёстко ответил Гаан. Мы же не стреляли, подскочил Чернов. Вот и будете доказываете это внутренникам, глумливо усмехнулся овадец. Э, только без глупостей, ладно. Я, между прочим, не один. Антон резко обернулся. На фоне зарослей эффектно позировали трое здоровых олухов с бластерами в руках. Подловил гад, процедил Сулима. Помог, сказал сукаризный овадец и вздохнул. Творишь добро, творишь и никакой благодарности. Я же вас выручил. Спасибо, гад. Гад, согласился Ган. А иначе не проживёшь, верно, ребята? Ага, радостно угукнули и верзилы с бластами. Так что ж вы так разпереживались? фыркнул овадец, насмешливо глядя на землян. Можно подумать, я вас принуждаю младенцев в колыбелях душить. Поработаете курьерами недельку другую, заработаете кругленькую сумму, и с жильём вопрос решим. Антону очень хотелось набить морду спасителю, но он сдержался. Сами лоханулись. Попробовать можно, выцадил Ломов. Попробуйте, кивнула Вадиц. Сегодня же, взглядовал сделался пристальным. Только сами понимаете, всё должно быть чётко, без обмана. С сечёте я должен быть уверен в своих помощниках. Успокойся, буркнул капитан. Раз уж мы сказали, попробуем. Значит, всё решено. Да и что, у нас выбор есть? Выбор есть всегда, усмехнулся Ган. Как у меня на родине говорили: даже если плод дерева гоис съеден, у него два выхода. Ха-ха-ха. Короче, он вытащил из кармана несколько жетонов и протянул землянам. Держите. Только перед киберинспекторами не светите. Карточки выдаются в внешнем комплексом, а эти остались э от тех, кто оставил такие плант, но не был удалён из реестра нечипированных. Понятно. Сулима принял жетоны и раздал друзьям. Теперь насчёт попробовать. Гран глянул на огромные часы стереопроекцию, переливавшуюся над лугом. Минут через 15 будет проходить синяя платформа. Мы вас подбросим до остановки Зональная энергостанция. Вы поняли, почему синяя? Там у ней полоса кругом синяя. Садитесь на неё. Внизу в багажном отделении лежит маленький контейнер, коричневый такой, на крышке две буквы Ксор. Вам надо будет сойти на центральной станции. Там рядом совсем выход к полидуку С1. Выберите желтую ленту, доберетесь до восточных ворот, а там скажете любому киберу, чтобы вызвал центрового, а надо корга. Дескать, гостиницу ему от тети Руэны. Запомнили? Запомнили. А дальше что? Нам куда? Чтобы не заблудиться, езжайте на Синий и обратно. Выйдите на станции Третья река. Запоминайте адрес. Сектор Д82, блок 13. Да, чуть не забыл. а над в ранге Б2, то бишь человек уважаемый и всё такое. Короче говоря, употребляйте слова почтения. К мужчине следует обращаться грос, к женщине гросса. Запомнили? Ну всё тогда, поехали. Землян подбросили до станции и оставили одних. Вот теперь мы точно попали, сказал Иван, провожая взглядом Атамакар. Может, свалим? предложил сержант Ага. Тогда этот говёный ган нас заложит. И доказывай потом внутренникам, что ты не лазучек. — Так ты чего, предлагаешь в шестерках у этого говеного бегать? — Не развалишься. — Что не делается все к лучшему, — философски заметил Антон. — Зато мы узнаем, как и чем живут лаванцы. Увидим здешний парадиск с изнанки. А с этим уголовником разберемся еще. — Ты прав, Лейтеха, — кивнул капитан. — Наша вроде. К станции подъезжала платформа, окаймленная широкой синей полосой. Залазь. Синяя была полупустой. Земляне поднялись наверх и заняли широкий диван. Ломов усмехнулся. Иногда на него накатывало ощущение полнейшей нереальности бытия. Он едет в внепланетном автобусе в столицу космического содружества миров. С ума сойти. Вздохнув, Антон огляделся. Последние 5 минут платформа мчалась по прямой, как натянутая нить дороги, с обеих сторон засаженной высоченными деревьями. Их тень затемняла трассу, пряча небосвод. И вот бесконечная аллея кончился. Начинался город Мирет.